Глава 19. Экстремальное свидание. Кирилл. Кирилл очень любил пунктуальных людей, и к счастью, Лина как раз оказалась одной из них. Она вышла из особняка ровно через час после того, как дворецкий должен был вручить ей конверт с приглашением на свидание. Доброе утро. Кирилл поцеловал ее в щеку, вдохнул приятный аромат духов, затем открыл ей дверь в свой спортивный Мерседес. Сел за руль и провел взглядом по ее шапке-ушанке из белого меха и по цветастому горнолыжному костюму. «Классно выглядишь», — без преувеличения сказал он и с ревом мотора сорвался с места. «Судя по тому, что меня попросили одеться потеплее, у нас будет экстремальное свидание?» Повернувшись, приподняла бровь Лина. «Что-то вроде этого», — не раскрывая все карты, ответил Кирилл, И посмотрел на датчик температуры за бортом, который показывал минус 21 градус. Надеюсь, она не из тех, кто любит сидеть в теплом ресторанчике, слушая живую музыку и подтягивая вино, подумал он. Иначе это свидание уже можно считать провальным. Кирилл обожал экстремальные виды спорта. Любил испытывать чувство риска и опасности, от которых мгновенно ощущался прилив адреналина и подпрыгивал пульс. Поэтому первое свидание на проекте он эгоистично выбрал исключительно по своему вкусу и очень надеялся, что Лине оно тоже понравится. «Как спалось на новом месте?» — спросил он и, не успев получить ответ, отвлекся на рацию. «Кирилл, поправь микрофон, тебя слышно с помехами. И камеру немного сдвинь влево». Кирилл выполнил просьбу режиссера, который вместе со съемочной группой ехал в автобусе следом за ними. «Теперь все отлично. Продолжайте». «На новом месте спалось замечательно, но жених так и не приснился», — с милой улыбкой ответила Лина. «А ты как провел эту ночь? Наверное, после знакомства с таким количеством девушек было о чем поразмыслить». «Ты права», — соврал Кирилл. «На самом деле, вчера он отключился спустя секунду после того, как упал на кровать». «Надо признать, Еще ни одна командировка и ни одно совещание его не выматывали так, как общение с пятнадцатью девушками одновременно. «Ты всю жизнь жила в Москве?» — поинтересовался он. «Нет, я несколько лет назад переехала сюда из Подмосковья. А ты?» — сразу спросила она. «А я из Питера». «Ты не поверишь, но в Питере я еще ни разу не была», — посмеялась Лина. «Объездила всю Европу а до северной столицы так и не успела добраться. «Успеешь еще!» Кирилл посмотрел на нее и задержал взгляд на очаровательной белоснежной улыбке. При свете дня Лина была еще красивее. Ясные глаза, ровная кожа, красиво очерченные губы и, кажется, натуральные, что Кириллу особенно нравилось в девушках. Она сняла варежки, и от его взгляда не ускользнул ее аккуратный маникюр. А как только сняла шапку, то на солнце тут же заблестели ее темно каштановые волосы. Кирилл задавал личные вопросы только тем девушкам, которые ему по-настоящему нравились, а раз Лина была из их числа, то он был не прочь покопаться и в ее биографии. «В Москву переехала по работе или просто любишь большие города?» Лина, выдержав небольшую паузу, глубоко вздохнула. «По работе». Я что-то не так сказал? бегло взглянул на нее Кирилл. Нет, почему? пожала плечами Лина. Просто изначально в Москве у меня как-то не совсем складывалось. Меня подставляли коллеги, директор уволил ни за что, я обвинял в том, чего я не делала. Такое случается сплошь и рядом, усмехнулся Кирилл. Наверное, нарвалась на какого-нибудь бизнесмена-идиота, который воспользовался твоей добротой? В самую точку посмеялась Лина. «А с отцом твоей дочери?» Кирилл на пару секунд замолчал, чтобы оценить реакцию Лины на эту тему. Она повернулась к нему вся во внимании, и тогда он продолжил. «Вы тоже в Москве познакомились?» «Верно», — кивнула Лина. «И он сейчас тоже живет здесь», — предположил Кирилл. «Да». «И вы вообще не видитесь, правильно?» «Так и есть». «А есть вероятность, что мы снова сойдемся? Смеясь перебила она. «Нет, никогда». Она сказала это с такой уверенностью, что губы Кирилла невольно растянулись в улыбке. Ведь еще вчера он рассуждал над тем, стоит ли вообще начинать отношения с девушкой, у которой есть ребенок. Но этот вопрос только что отпал сам собой. Кирилл хорошо разбирался в людях И был на сто уверен, что Лина пришла на проект не ради того, чтобы отомстить бывшему, чтобы вызвать в нем ревность, или чтобы он примчался за ней дочкой, как только увидит по телеку, какая она красивая, и как за ней на глазах у всей страны ухаживает богатый холостяк. Она говорила об отце своей дочери с таким равнодушием, что сразу стало понятно. Там давно остыли все чувства. «Почему ты пришла искать любовь именно на телепроект?» — спросил он и свернул в поворот, который вот-вот приведет их к нужному месту. «Ты знаешь, моя подруга правильно заметила, что мне совершенно некогда заниматься личной жизнью. Я в одиночку воспитываю дочь и буквально растворяюсь в ней. Дарю ей все свободное от работы время. Затем тренировки, какие-то постоянные поездки, участие в различных мероприятиях. «В общем...» — хохотнула Лина и развела руками. «В общем, она уговорила меня пойти на проект, в котором, кроме построения отношений, ничего больше не будет. Прям взяла и заставила отключить голову от всего, что меня окружает, и погрузиться в создание личной жизни». «Я могу тебе сказать примерно такую же причину моего нахождения здесь», ответил Кирилл и остановил машину на стоянке спортивного парка. Ему понравилась реакция Гели на новость о том, что свидание пройдет на сноубордах. А еще он был приятно удивлен, что Лина стояла на доске, не хуже его. Смотрю, ты уже профи! догнав ее, прокричал Кирилл. Обожаю сноуборды, горные лыжи и все, что с этим связано выкрикнула Лина, и мастерски продолжила спуск. Хорошо, что ее не пришлось ничему обучать. Не нужно было тратить время на инструкции для новичков, на неудачные спуски и падения. Эта девчонка готова была дать фору любому, кто там находился, отчего она нравилась Кириллу еще больше. Он любил, когда люди были с ним на одной волне, которые так же, как и он, были активными и всегда за любой кипиш. Сразу вспомнилась одна из его подружек, которую он точно так же, Однажды привез покататься. Девушка ни за что не согласилась встать на горные лыжи, отказалась от отличного инструктора и всем своим видом дала понять, что такое свидание не подходит дамам голубых кровей. В итоге пришлось торчать с ней весь вечер в ресторане. Но хоть в постели она была куда позговорчивее, и то ладно. Класс! протянула широкой улыбкой Лина и плюхнулась за столик в местной кафешке. Пока ждали заказ, Кирилл разговаривал с ней на различные темы и выяснил, что их связывало куда больше, чем он мог предположить. «Да ладно!» — воскликнула Лина. «Мы тоже были на этих водопадах в Кейптауне?» «А еще хотела спросить, раз ты был в Аршане, то, скорее всего, ездил туда в национальный геопарк, да?» С ней ни разу не возникло неловкой паузы. Под нее не нужно было специально подстраивать тему для разговора. Все, о чем только начинал говорить Кирилл, Лина тут же подхватывала, и у них получался живой и очень насыщенный диалог. Сняв наполовину комбинезон, она сидела напротив Кирилла, словно не замечая камеру. Пила какао, смеялась над шутками и казалась абсолютно своим человеком. Даже возникло чувство, что он знал ее тысячу лет. А еще Лина совершенно не старалась ему понравиться. Ее не смущали красные щеки, немного размазанная от снега тушь и растрепанные после шапки волосы. Она не смотрелась в экран своего мобильника каждые пять минут, чтобы проверить, все ли в порядке с макияжем. Не отлучалась в дамскую комнату, чтобы позже выйти оттуда при всем параде. Она не хвасталась умением петь, написанием стихов или успешной модельной карьерой, как вчера делали многие девушки. Несмотря на простоту, Лина прекрасно знала себе цену и явно понимала, что без творческих талантов и глянцевых обложек она могла быть интересна собеседнику благодаря своему багажу знаний и уму. А женский ум, между прочим, подкупал Кирилла больше всего на свете. Спасибо тебе за этот день. По пути на виллу сказала Лина. «Это тебе спасибо за компанию», ответил Кирилл, чувствуя внутри сожаление, что им вот-вот придется расстаться. Он был бы и не против продолжить вечер в каком-нибудь хорошем московском ресторане и желательно без камер. Но, судя по тому, что Лина зевнула уже раз пять, решил оставить романтический ужин на другой раз. «Спокойной ночи», — повернув голову, улыбнулась Лина. Пристально глядя в глаза, Кирилл взял ее за руку и погладил теплые пальцы. В тот момент, когда настало время расставаться, ему не захотелось ее отпускать. Да и вообще ему было непривычно расставаться с девушкой после свидания. Внутри поселилось чувство, что сейчас просто необходимо продолжить вечер в более романтической обстановке, а не разбегаться по домам, как школьники. «Давай ты сейчас переоденешься, и мы поедем в ресторан», предложил Кирилл с полной уверенностью, что Лина согласится. «Извини», — устало протянула она и высвободила из его руки свою руку. «День был настолько насыщенным, что, боюсь, я усну по дороге в ресторан». Кириллу никогда не отказывали девушки. Вообще никогда. И он даже немного опешил. А еще он был полностью уверен, что в этом шоу Участницы готовы друг с другом подраться за свидание с Холостяком, но, видимо, на Лину это не распространялось. «Мне правда все очень понравилось, но я слегка утомилась», улыбнулась она, открывая дверь, и в этот момент по рации заговорил кто-то из съемочной группы. «Лин, тебе только что звонила Анна, попросила, чтобы ты срочно перезвонила». «Даша», — испуганно изрекла Лина, и, вылетев из машины, бросилась к автобусу со скоростью выпущенной стрелы. Кирилл побежал за ней. «Лин, что случилось?» «Не знаю», — глубоко дыша ответила она и, подбежав к помощнику режиссера, взяла свой мобильник. «Я договорилась с продюсером, что каждый день буду звонить дочке, а подруга, которая сидит с ней, не должна звонить мне сама. Точнее, она позвонила бы только в экстренном случае». На линии не было лица. Пока шли гудки, она хваталась за голову, кусала губу, а ее взгляд растерянно бегал по сторонам. «Алло, Ань!» — взволнованно прокричала она в трубку. «Что случилось? Что с Дашей?» «Что проглотила? Кольцо? Господи, как ты могла проглотить кольцо?» Оно было в пирожном. Что за ерунда? Твой поклонник совсем сбрендил делать такие сюрпризы с доставкой на дом? «А если бы это пирожное съели девочки?» «Да, я поняла. Конечно, приеду. Только дождись меня, ладно? Не оставляй их одних». Скинув звонок, Лина подбежала к водителю автобуса. «Мне срочно нужно в город, потому что сейчас некому посидеть с дочкой. Сможете отвезти?» «Поехали», — не раздумывая сказал Кирилл, и, взяв ее за руку, повел к машине.